Глава сорок восьмая. Две руки обхватывают меня сзади. Кто-то из полицейских давит мне кулаками под ребра и шепчет мне в ухо: дыши, дыши, чёрт возьми. Он шепчет мне в ухо: всё будет в порядке. Он приподнимает меня над полом и шепчет: всё будет хорошо. Резкий нажим на брюшную полость. Кто-то стучит меня по спине, как врач стучит по спине новорожденного младенца, чтобы тот закричал и сделал первый вдох. И крышечка от бутылочки с кетчупом вылетает у меня из горла. Кишечник непроизвольно опорожняется. Прямо в штаны. Два резиновых красных шара и все дерьмо, скопившееся за ними. Вся моя частная жизнь. Напоказ. Скрывать больше нечего. Обезьяна с к а ш т а н а м и В следующую секунду я падаю на пол. Я лежу на полу и рыдаю, а кто-то мне говорит, что теперь все хорошо. Я живой. Меня спасли. Я чуть не умер, но меня спасли. Кто-то прижимает к груди мою голову и качает меня как ребенка, и говорит: «Теперь все будет хорошо». Кто-то подносит к моим губам стакан воды и говорит: «Тише, тише, не плачь, все уже позади».